Глава 12. Солнце поднялось над вершинами гор, маленькое, злое, жалящее, ослепительно белое, настоящее горное солнце, что даже к концу дня не унизится, чтобы идти к закату багровому, распухшему и пыхтящему от усталости. Во двор вывели оседланных коней, по бокам туго набитые сидельные мешки. Антланит сам проверил, потыкал кулаком, подёргал за ремни. Аснарт испугался, что порвёт. Антланец сообщил с гордостью, что ремни не простые, а из шкуры молодых драконов, что значит лёгкие, прочные, не растягиваются, если намокнут. Визима это осторожно поинтересовался. Как на это посмотрит дракон, на котором ехать? Антланец удивился. Вы же не на конях собираетесь дальше? Коней можно скормить. Да пошутил я, пошутил. Я же знаю, что есть помешанные не только на драконах. Аснард проворчал. Лучше насчёт коней не шути. Да знаю, знаю, отмахнулся антланец. После женщин кони самые лучшие животные. А для кого я раньше женщин? уточнил Визимает. Ого, а это кто? Ваши проводники, пояснил антланец с гордостью. Мои сыновья, Болгар и Комман. Тот, что слева Болгар, который справа Комман, или наоборот? Да какая разница, оба мои дети, я их люблю. Он захохотал мощно, руками придерживал живот, но лицо осталось серьезным, и Придон не понял, всерьез говорит властелин гор, или же так странно шутит. К ним медленно подъехал Болгар, настоящая живая гора, на таком же похожем на гору коне. Его Придон встретил еще вчера, когда возвращался после разговора с Узигоем и волшебницей Миранделлой, они явно старались от него, Придона, отделаться. Мирандалла очень быстро сообщила, как добраться в долину дэвов. Так здесь называют дивов. Пообещала о них сообщить смотрителям драконов, иначе добираться пару лет. После чего выставили за дверь. А во дворе придон обнаружил этого молодого гиганта, только что вернувшегося с объезда владений. Даже чудовищный конь болгара напоминал хозяина. Не сопел, не фыркал, не чесался, просто стоял. Ибо надо было стоять. В то же время готов был ложиться и сдвинуться, и два надо будет, чтобы сдвинулся. И ещё, наверное, он когда-то доел, хотя при дону слышал за спиной шёпот слуг, что до сих пор никто не видел, как он ест и что ест. Вроде бы Болгар кормит своего коня не то камнями, не то мясом со своего стола. Сам Болгар такой же малоподвижный, настолько огромный в ширь, что как-то не замечается сразу, что и ростом мало кому уступит. Сейчас солнце блистало на умело выкованных доспехах редкой куявской работы. Настолько тяжелых, что их сковали, может быть, вовсе и не на человека. Но на Болгаре сидят с той же легкостью, с какой куявы носят одежду. С тремя в тремя подъехал и Коман, младший брат. Если антланец не перепутал. Почти такой же громадный, малоподвижный, похожий на Болгара, как две капли воды. Только вместо тяжелых доспехов его нечеловечески могучий торс – Туга облегает лёгкое кольчуга. Придон с содроганием смотрел на эту необъятную гранитную скалу, обтянутую металлической чешуёй. Вчера именно Коман вышел обнажённым до пояса, напрягал мышцы и предлагал лучникам стрелять ему в грудь или в живот. Придон не утерпел, израсходовал весь колчан стрел, но лишь одна из-за удалось поцарапать кожу гиганта на животе. Коман ласково похлопал его по плечу и сказал: "Довольно, что из него выйдет великий воин". Он приโดна всю ночь ныло плечо, и всё ещё не сошёл огромный кровоподтёк. Похвалой такого воина вообще-то можно гордиться, если бы не ощущение, что коман намного моложе, а за солидностью движений прячет подростковость. Антлайнец обнял обоих, похлопал по плечам с таким звуком, словно вбивал сваи в коммунистическую землю. Вся, отправляйтесь, чтобы волос не упал с голов наших гостей. Иначе позор обрушится на весь наш род. Аснард вскинул руку в прощании. Все отронули коней и двинулись к городским вратам. Визимает всё поглядывал на могучих проводников. Для пробы пустил коня рысью. Огромные дети Атланта держались рядом, как приклеенные. Но едва Визимает коварно перевёл коня в галоп, дорога сузилась. Опасно пошла вблизи пропасти. Под копытами хрустел лёд. Пришлось вообще дальше шагом, да и то гуськом, пропустив проводников далеко вперёд. Придон ехал задним. Глубы шивелились сами по себе, в черепе роились слова, сцеплялись, как пчёлы, что образуют рой, обдирали чешую, шелуху, оставляя сверкающие чистые ядра. Эти ядра тоже стучали друг о друга, сцеплялись, обрастали новой кожей, блистали новыми гранями. Так что слова выходили странные, ранящие, задевающие, а когда выстраивались в неровную песню, в глазах туманилось губы дрожали и даже на самом холодном ветру слёзы закипали обжигали кожу ветер сорвал с ближайшей скалы целый навес из снега в воздухе стало бело словно разорвали сотни подушек снежными перьями аснард даже не повёл бровью ехал весь облепленный с головы до ног на плечах и голове широкие пласты на мощных бровях белые карнизы что грозят сорваться лавинами по щекам Придон вздрогнул. Аснард придержал коня. Громыхнул, словно с треском разломил бревно. «А чего это он страшился взять нас в свою комнату?» «Кто?» «Да узигой. Помнишь, только тебя взял, да и то с такой неохотой». Визимайт тоже придержал своего водяного коня. «Прислушался», — сказал ревниво. «Что ты всех магов подозреваешь? Взял же? Это главное». Аснард сдвинул плечами. Снег заструился по тел, словно с горы катились пенистые потоки. Да просто странно всё выглядело. Придон помялся, наткнулся на понимающий взгляд Конста. Странный друг смотрит с сочувствием. Сказал нехотя: "Мне кажется, весь мир сошёл с ума. Помните, у того деда побывали в горах? У него, видите ли, пылает любовь в душе". А Снард захохотал. "Так это ж хорошо. Смотришь на него и думаешь: «Так у меня еще сколько лет впереди!» «А этот узи Гой, — продолжил Придон, — оказывается, сгорал от страсти по той волшебнице, но молчал. Почему молчал, не знаю». Аснард хохотнул, распрямился. Остатки снега ссыпались. Он ехал помолодевший, с блестящими глазами. «Ага», — каркнул он довольно, — «тогда понятно», — Визимайт сказал укоризненно. «Ну чего ты ликуешь? Просто человек не хотел». позориться, выставлять свои чувства на обозрение. Даже Придон не хотел показывать, хотя одного поле ягоды. Придон сейчас просто ревнует. Придон вспыхнул. И я, к кому? К его чувству, объяснил Визимайт. Тебе кажется, что только у тебя, единственного на всём свете, загорелось сердце такое солнце, греет, светит и в тот же час выжигает внутренности. Что, не так? Придон опустил глаза, пробормотал: Нет, но не на каждом же шагу на таких натыкаться. Ты прав, сказал Везимайтс вздохом. Это редчайший дар, и достаётся очень немногим. Большинство же, как скот, никогда такого не ощутит. А вот горные вершины всегда первыми ощущают на себе утреннее солнце. А эти горные вершины ещё и последние, кто видит солнце, когда то закатывается за край земли. Ещё не понял? Нет, признался Придон. У нас длинные ноги, пояснил Везимайт. Придон снова ничего не понял, а конст подъехал и сказал участливо: "Волк говорит, что для того, чтобы шагать по вершинам гор, нужны длинные ноги". Придон хлопал ресницами, а Снарц сказал с другого бока: "Мы длинноноги мчимся по вершинам. Мы встречаемся только с героями, а герои это люди, что могут смеяться и плакать, любить и ненавидеть, в то время как простой люд всегда туп". А искры любви в их серых сердцах никогда не вспыхнет. Коман-э-булгар, что всю дорогу и два моя ечили впереди, выбирая дорогу, теперь остановили коней, и пока к ним подъезжали, их кони не шелохнулись, не тряхнули хвостами и не дёрнули кожей. Сами всадники тоже выглядели высеченными из камня и с палинами. Придон подъехал. Коман слегка повернул голову и посмотрел на вершину близкой горы. Придону послышался оттуда шум Он тоже повернул голову, проследив за взглядом проводника. Соседняя гора заканчивалась не острым пиком, а ровной, словно срезанная острейшим ножом каменной плитой. Там дрались два крохотных с такого расстояния дракона. Так показалось Придону. Тут же выступ скалы закрыл их, ехали довольно долго. Потом скала милостиво отодвинулась, место схватки стало ближе. Дрались красный дракон, похожий на раскаленный слиток металла, и зеленый, Сверкающий, будто кожа покрыта крупной изумрудной чешуёй. Костяные выступы на спине тоже словно выточены из кристаллов изумруда. "Ого", произнёс за спиной Придона Везимайт. "Далеко залетели". "Это мы далеко залетели", возразила Аснарт негромко. "Здесь их владения. Да, мы гости. Незваные, которых можно в шею или на зуб". Тропка вильнула, другая скала закрыла бойцов. Ехали долго. Солнце прошло зенит и начало опускаться к закату. Тропка обогнула наконец гору. Огромные драконы дрались совсем близко. Земля подрагивала от столкновения тяжёлых тел. Теперь слышен был даже скрежет когтей по крытым пластинами шкурам. Красный заметно теснил зелёного, а Снарт смелил расстояние. Драконов от людей отделяет пропасть. Крылья друг другу уже повредили, не взлетят, не нападут. покосился на солнце. Коман и Болгар на этот раз держались вблизи, не выпуская на извилистых тропках Артан из виду. Коман взглянул на брата, тот кивнул. Коман сказал гулко: "Привал. Здесь и заночуем". Придон послушно собрал коней и отвёл к стене для защиты от ветра. Конст пытался разжечь огонь, Везимает вытаскивал из мешка хлебные лепёшки. Аснард с любопытством рассматривал дерущихся чудовищ. Зелёный уже на краю пропасти, дерётся из последних сил, дерётся упорно. Даже отсюда видно, что изранен, но драконе и кроме не видно на зелёном теле. Красный хватает зубатой пастью, а по ранам лупит ещё когтями, крыльями, усеянным шипами хвостом. Зелёный отбивался только зубами и передними лапами. Скоро зелёному конец, констатировал Ласнард. "Похоже", согласился Визимайт с удовлетворением. "Да что похоже, точно". от одного чудища будет меньше. Я и не знал, что между собой, и я не знал, признался Волхов. С другой стороны, если бы не дролись, уже всю землю бы заполонили. Красный неосторожно сунулся вперёд, то ли хотел столкнуть зелёного с уступа, то ли возжаждал скорой победы, но зелёный извернулся, ухватил страшной зубастой пастью красного сбоку за шею и стискивал зубы изо всех сил. Красный взвыл, начал пятиться, волоча за собой зелёного. Теперь Придон видел, как изранен зелёный, по огромной луже крови на месте схватки. У дракона кровь оказалась зелёной, не такой, как у человека. Всё же красный сумел выдрать шею из пасти обессиленного зелёного, но не напал с удвоенной яростью. Глаза сверкали, как осколки слюды, дрался с прежней расчётливостью бойца, сохранившего больше сил. На шее пламенила широкая рваная рана, на красном кровь видна отчетливее. На зубы зелёного, похоже, главную жилу не порвали. Струйка хоть и течёт, но не хлещет потоком. Придон расседлал коней, вытащил из мешка лук. "Я видел горных козлов", сказал он. Коман сказал предостерегающе: "Стоит ли? У нас хватит еды на всю дорогу. Люблю свежее мясо". "Ты устал", предостерёг Аснард. "Да", признался Придон, "но всё же меньше любового из вас, если не считать, конечно, Комана и Болгара. Аснарт кивнул. Ладно, топай. Нам не помешает тёплое мясо. Но будь осторожен. Не поскользнись на сам знаешь. Ты очень юн. Годами огрызнулся придон, но не головой. Аснарт улыбнулся в его удаляющуюся спину. Головой и даже сердцем этот сын царя вообще ещё желторотый птеньчик. Коман и Болгар проводили обеспокоенными взглядами. Коман было поднялся идти следом, но Болгар опустил руку на плечо. Ну, здесь пока места безопасные, а вот когда пойдут трудные, следы горного барана отыскал с лёгкостью. Тому не пришло в голову подобиться зайцу, что делает круги и петли, двойные соскоки в сторону. Сказано баран. Прид он подкрался и тихонько натянул тетиву. Баран гордо и красиво стоял на уступе, абсолютно чёрный на фоне красного закатного неба. Только рога искрились и блестели как раскалённое железо. Стрела заставила прыгнуть Придон любовался смертным прыжком в пустоту, когда тело пронеслось по широкой дуге, остановилось на миг в высшей точке взлёта, и горячий туши рухнул к его ногам. Обратная дорога по широкой дуге, но он помнил направление и уверенно срезал угол по прямой. Скалы раздвинулись. Он, прыгая с камня на камень, увидел площадку, залитую зелёной кровью. Но ещё раньше донеслось тяжёлое сопение, громоподобное усталое рычание, шум Он ощутил содрогание почвы. На самом краю всё ещё ворочались красные и зелёные драконы. Тела их огромны. Только сейчас устрашённый придон оценил подлинные размеры. Оба возвышались, даже лёжа на брюхах, как сараи, а растопыренные гребни торчали как обугленные стропила. "Двое дерутся, сказал придон вслух. Третий пользуется". Он натянул лук, зашёл поудобнее, спустил тетиву. Стрела исчезла. Послышался хлопок. Из глаза красного дракона брызнула слизью. Там появилась белая оперенье. Дракон глухо взревел. Неуверенный, что наконечник достал мозг, Придон зашёл с другой стороны. Расщеп стрелы уже на тебе. Прицелился ещё тщательнее и подошёл ближе. Щелчок. Стрела ударилась с такой силой, что и оперенье почти целиком скрылось в глазнице. Ослеплённый дракон взревел и уронил голову. А теперь ты, сказал Придон и наложил новую стрелу. глядя уже на зелёного дракона. Тот хрипло дышал. Кровь слабо вытекала из глубоких ран. Он посмотрел на человека мутным взглядом, но глаза не отвёл, смотрел, как тот поднимает лук. Придон вдруг ощутил себя так, будто превращается в мелкого и подлинкового куява. А что может быть хуже, чем быть хоть в чём-то похожим на куява? Он убрал лук, безбоязненно подошёл к самой морде зелёного. У того, похоже, не было силы даже зарычать. только неотрывно смотрел на смерть в облике двуногого. Придон сбросил с плеч тушу барана, ногой придвинул к окровавленным ноздрям дракона. Оттуда с вытекающей струйкой крови вырывался и горячий воздух. Шерсть на баране затрепетала, как на живом. «Уж пасть-то открыть сумеешь», — сказал Придон громко. «Ты хорошо дрался, живи. Мы, Артане, чтим храбрых». Дракон проводил взглядом его быстро удаляющуюся фигуру. Ноздри наконец-то уловили животный запах. На небе выступили крохотные звёзды. В родной степи огромны, часто мигают таинственно. Есть звёзды синие, есть жёлтые, есть красные, даже зелёные. А здесь в горах все настолько мелкие, одноцветные, ни одна не мигнёт, что и на небо смотреть не хочется. Настолько чужое и недоброе. Из темноты вынырнула согнутая фигура. Придон подбежал к костру, на землю рухнуло два тела. А Придон сел рядом с Констом, а Снарту дивился: "Двух коз? А где же тот баран, за которым погнался?" "Ушёл", ответил Придон. Он смотрел в сторону. "Да какая разница? Зато вот молодые козы, им не больше чем по году. Давай, разделывай, я уже проголодался". "И я", сказал Визимайт, добавился с мешком. А Уантланц был уверен, что наелся на всю оставшуюся жизнь. "Брюха старого добра не помнит", согласился Снарт. Он уже быстро и умело разделывал добычу. Конст раздувал огонь и подкладывал сухие хворостины. Сколько ни напоминай, что месяц тому кормил на убой, оно и сейчас нагло требует жрать. Придон поинтересовался. А почему нельзя было сразу от Антланца на драконе? Не пришлось бы сейчас вот так. Этот, как его, Игильт прилетел наверняка на драконе. Наверняка, согласился Виземайт. Только спрятал мерзавец. Наверное, прилетел на том самом которого выносил за пазуху и выкормил с рук. Посмотреть бы хоть одним глазом на такое чудище. Коман помогал Аснарду разделывать коз, проворчал. Скоро посмотришь. Вам вон только до той горки, видишь? Не вижу, ответил Визимайт сварливо. Что за глаза у Артан? Да что глаза, отмахнулся Визимайт. Давай как-нибудь поплаваем на переганке. Придон спросил. Так почему нельзя на драконе? Аснарт фыркнул, скривился. По лицу Визема это тоже было видно, что сейчас скажет какую-то гадость в адрес Куявов. Вмешался Конст. Придон, ни один дракон не может унести стадо, таскает по корове, и то после каждой отдыхает подолгу. Иггильд прилетел один, но если взобраться на его дракона всем нам, то его крылатая ящерица, возможно, вообще будет хлопать крыльями по земле. Нам нужно подъехать к этой долине девов как можно ближе. За нами пришлют дракона, что сможет поднять четверых и перелететь через их проклятый гребень. Если бы подобрали нас прямо отсюда, то у дракона просто не хватит сил. Аснард сказал нетерпеливо. Я же говорил, слабые эти драконы. Только и годятся, что свои гнёзда могут охранять. Да и то разве что от куявов. От мяса на углях пошёл будоражащий запах. Ночь холодная. И несмотря на разгар лета, зимне, мёрзли даже у костра. А кони оседлали сразу, и два небо посветлело. Когда встало солнце, копыта стучали уже далеко от места ночёвки. Проехали совсем близко от площадки, где вчера дрались драконы. Красный заныч застыл, но бака зелёного мерно вздымались. Спит. Аснард покосился на Придона. Тот выпятил нижнюю челюсть и надменно смотрел поверх конских ушей. Перед мордой зелёного дракона темнеют комья выплюнутой шерсти, да ещё обломки раздробленного крепкими зубами черепа с огромными завёрнутыми в кольцо рогами. Команы Болгар переглянулись. Коман хмыкнул. На лице Болгара появилась снисходительная улыбка. Придон выждал, но никто не удивился. Не спросил, как это из раненной дракон сумел добыть быстроногуго барана. И он благополучно соскользнул в сладкий мир горячечных снов, из которых складываются дивны подорожающей душу и сердце песни, воспламеняющей кровь и плоть. Аснард ехал рядом величавый и неподвижный, как гора. На левой руке, как солнце блещет щит, прикрывая бок и плечо. Из-за спины выглядывает испалинский топор, лучший в мире боевой оружия. На длинное топорище насажено тяжёлое лезвие с оттянутым краем и жутковатым крюком, что пробивает любой шлем и срывает его с головы вместе с верхней костью черепа. Ветер иногда стёргивал с вершины тончайшее белое покрывало, в полёте рассеивалось на мириады крохотнейших снежинок. Обнажённые плечи сперва обжигало холодом, но когда солнце начало прогревать озябшие за ночь тела, снежинки уже просто приятно щекотали кожу. После обеда встретили крохотную деревушку, прижавшуюся к отвесной стене над ужасающим обрывом. Их покормили и настойчиво советовали остаться на ночь. Ночи морозные, к тому же замечены стаи огромных волков, таких огромных раньше не видели. Аснард заколебался, да и Визимает с Констом готовы были задержаться на ночёвку. Но Придон помнил, что и таня там в окружении женаподобных красавцев-куявов, накрашенных и надушенных, как портовые девки. А он пока что с каждым шагом отдаляется. Вскричал Сердита: "Ну и что, если волки? Это всего лишь дичавшие собаки". Но большие, напомнил Конст. зато собаки. Сказал Придон Сердита. Едва покинули деревушку, небо затянуло тучами. Кони брели по снегу, почти не видя ничего ни впереди, ни по бокам. Холодный ветер обжигал лицо. Началась метель. Колючий снег больно бил по векам. В ушах стоял непонятный гул, перемежаемый тоскливым воем. Придон уже не знал, вьюга это или волки. Конь тащился изо всех сил. Снег поднялся до брюха. Лугавик похож вовсе полдухом и два переставляет ноги. Метель перешла в метелицу, хуртовину. Придон вроде бы увидел огни, но в следующее мгновение ветер швырнул в лицо тучу снега. Он задохнулся, начал отплёвываться. Рядом также хрипел и стонал конст. Возле него теперь постоянно находился комман, оберегал. Его длинная лапа не выпускала поводок коня конста. Из пурги вынырнула громадная фигура Аснарда. Раздражённый голос посоветовал: "Конст, вытряс льуни, а то замёрзнут. Порежешься". Метель ревела, выла, свистела. Перед глазами была взбисившаяся пелена. Ветер срывал и нёс целые горы снега. Огни блеснули снова. Придон крикнул: "Там жильё, целый город". Сбоку отозвался будничный голос Болгара: Конечно, город. Застава трёх мечей, где вас давно ждут. А что, всё это время не видно было? Пронизывающий холодный ветер ударил с такой силой, что придон не удержался и повалился на конскую шею. Сразу же навалилось пушистое одеяло, стало накрывать. Он кое-как распрямился, тело задубело. Рядом двигался через напор метели Аснард. Визимайт присматривал за констом, чтобы не потерялся. Но Коммон присматривал уже за ними обоими. Так тащились в сторону огоньков, что исчезали, появлялись снова и исчезали, будто это не огни, а волчьи глаза. Наконец, когда силы покидали вовсе, почти упёрлись в каменную стену. Первыми их почуили собаки, подняли лай. Болгар, не слезая с коня, начал стучать в ворота. Он не выглядел уставшим, в то время как все четверо артан заледенили и покрылись сосулькой.